Спутники выскакали за обрыв, И поэт увидел огонь И белое в луне пятно. Когда подъехали, Поэт увидел догорающий костер, Каменный грубо оттесанный стол С чашей и лужу, Которая издали показалась черной, Но вблизи оказалась кровавой. За столом Сидел человек в белой одежде, Не доходящий до голых колен, В грубых сапогах с ремнями И перепоясанным мечом. На подъехавших человек Не обратил никакого внимания Или же не увидел их. Он поднял бритое, обрюзшее лицо К лунному диску и продолжал Разговаривать сам с собой, Произнося непонятные Маргарите слова «Что он говорит?» — тихо спросила Маргарита. «Он говорит», — своим трубным голосом пояснил Воланд, «что и ночью, и при луне ему нет покоя». Лицо Маргариты вдруг исказилось. Она ахнула и тихонько крикнула. «Я узнала! Я узнала его!» и обратилась к поэту, «А ты узнаешь?» Но поэт даже не ответил, поглощенный рассматриванием человека. А тот, между тем гримасничая, поглядел на луну, потом тоскливо вокруг и начал рукою чистить одежду, пытаясь стереть с нее невидимые пятна. Он тер рукой грудь, Потом выпил из чаши вскричал: "Банга! Банга!" Но никто не пришел на этот зов. "От чего опять?" забормотал белый человек. Хм. Пискнул кот. «курьезное явление. Он каждый год в такую ночь приходит сюда. Ведь вот понравилось Место, и чистит руки, и смотрит на луну, и напивается». Тут заговорил лиловый рыцарь голосом, который даже отдаленно не напоминал Коровевский, а был глуховат, безжизнен и неприязнен. «Нет греха горшего, чем трусость». Этот человек был храбр, и вот испугался кесаря один раз в жизни, за что и поплатился. — О, как мне жаль его! О, как это жестоко! — заломив руки, простонала Маргарита. Человек выпил еще, отдуваясь, разорвал пошире ворот деяния, видимо, Почуял чьё-то присутствие, подозрительно покосился и опять забормотал, потирая руки. Всё умывается, ведь вот скажите, воскликнул кот. Мечтает только об одном вернуться на балкон, увидеть пальмы и чтобы к нему привели арестанта. и чтобы он мог увидеть Иуду из Кариота. Но разрушился балкон, а Иуду я собственноручно зарезал в Гефсиманском саду, — прогнусил Азазелла. — О, пощадите его! — попросила Маргарита. Воланд рассмеялся тихо. — Милая Маргарита! Не беспокойте себя. Об нем подумлю те, Кто не менее, чем мы, дальновидны.